Вот и третий этаж. Идти ли дальше? И какая там тишина. Даже страшно. Но он пошел. Боже, как темно. Мещанин, верно, тут где-нибудь? Притаился в углу? А, квартира отворена, Настя на лестницу. Он подумал и вошел. В передней было очень темно и пусто.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 Вдруг послышался мгновенный сухой треск, как будто сломали лучинку, и все опять замерло. Проснувшаяся муха вдруг с налета ударилась об стекло и жалобно зажужжала. В самую эту минуту в углу, между маленьким шкапом и окном, он разглядел, как будто висящий на стене салоп. «А зачем тут салоп?» — подумал он. «Ведь его прежде не было».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 и заглянул ей снизу в лицо, заглянул и помертвел. Старушонка сидела и смеялась, так и заливалась тихим, неслышным смехом, из всех сил крепясь, чтобы он ее не услышал. Вдруг ему показалось, что дверь из спальни чуть-чуть приотворилась, и что там тоже как будто засмеялись и шепчутся.